и он, откланившись Вавилову, пошел к выходу. Однако Радович не скоро еще добрался до него. Его останавливали на каждом шагу, пожимали руку, напоминали о своем знакомстве с ним, и даже старики забегали вперед его, дружелюбно кивали ему и заговаривали с ним. Вавилов прямо с представления, как был в парадном мундире, отправился к Марье-Львовнику Раслеповой, которая, чтобы истратить часть взятых взаймы у Радович денег,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 э государь, тоже прекрасно!» «Говорил с вами?» «Вообще того прекрасно!» «А много народу было?» «Прекрасно, Денис Радович, того!» «Что, Денис Радович, и он был?» «О, да, прекрасно!» «Что же он?» «Того, в Петербург, прекрасно!» «Денис Радович получает назначение в Петербург?» воскликнула Марья Львовна. «Вот так новость! Да не может быть!» чего же того прекрасно?» – возразил Вавилов. «Ну, ловко Екатерина Лопухина дела ведет», – всплеснула руками Кураслепова. «У нее были только свои, то есть принадлежащие к старой Екатерининской недовольной партии, и потому она не стеснялась. А почему же Екатерина Лопухина? Она тут причем относительно Радовича?» – стали спрашивать кругом. А она того прекрасно стал было объяснять Вавилов, чувствовавший себя, так сказать, на трибуне и потому считавший, что должен отвечать на всякие вопросы, хотя и сам тоже не знал, при чем тут была Екатерина Лупухина. Марья Львовна перебила его и объяснила, в чем, по ее мнению, заключалась суть дела. А на другой день бывшие у нее гости разносили по всей Москве известие, почему идиот Радович